Глава 19 Он от себя не отстанет, уверенно сказала мне Тейна. Едва мата шли от нашей комнаты и от листата, который даже подняться не подумал, так и остался сидеть, изучая спиртное в бутылке. Сейчас денек пострадает, придумает план реабилитации и пойдет в наступление. Он привык добиваться всего, чего хочет. И недавняя история очень яркая тому подтверждение. «Это-то мне как пифия или как подруга, говоришь?» Недовольно уточнила я, а в ответ получила смешок. Как человек, хорошо его знающий. Листа-то Многие его знают как избалованного придурка. Он такой не потому, что не может иначе, а потому, что не хочет. Это принципиально разные вещи. Признаться, я не думала, что он пойдет против воли отца в таком важном вопросе. Отказаться от брака было нереально. Но без конфликта между странами. Ему бы не простили. Ни у нас, ни в Луриане, А тут только пожурят. Это не оправдывает его, не подумай. Но он точно умнее и целеустремленнее, чем кажется. Предлагаешь простить?» Зло прошипела я. «Нет, просто говорю, что он не сдастся». Академия гудела. О сумасшедшем поступке Листата уже все знали. Обсуждали меня, его, в целом ситуацию. Кто-то восхищался и орал по углам. «Вот это мужик! Такое провернул, лишь бы не жениться!» Это были в основном парни. Девчонки пребывали преимущественно в шоке. Но в таком, легком и предвкушающем. О нашем расставании тоже знали. Поэтому в глазах и умах прекрасной половины нашей академии Листат уже снова был свободен, как ветер. Я видела торжествующую ухмылку Магды и настроилась на неприятную сцену. Но подружка Фионы так ко мне и не подошла. Хотя мы сидели недалеко друг от друга. Нас разделяла буквально пара столиков. Возможно, потому что Магда сидела с Фионой. Я не понимала, чем обязана хорошему отношению со стороны блондинки, особенно сейчас, когда она откровенно злилась на Листата, но испытала благодарность за ее молчаливую поддержку. Впрочем, поесть мне все же спокойно не дали. И если Магду остановила Фиона, то Эмис решил, что имеет моральное право смешать меня с грязью и все же устроил безобразный скандал на ровном месте. Подошел к нашему столику и с издевкой спросил. «Что, жалеешь, что не приняла колечко?» «Думала, ухватила рыбу покрупнее, а она соскочила?» «Нет, не жалею», — отозвалась я. «И вот прямо сейчас ты доказываешь, что я поступила правильно. Ну и по поводу рыбы. Ты же в курсе, что соскочила я. К чему это выступление?» «Хочу, чтобы ты знала. Я бы не женился на тебе. Никогда. Такие девушки не для серьезных отношений. На бедных сиротках не женятся, их просто используют». Эмис так увлекся своей пламенной речью, что не заметил появившегося в столовой листата. Принц даже разговаривать не стал. Он просто сначала метнул в стену бутылку, привлекая к себе внимание. Потом запрыгнул на стол и проорал. «Эй, сборище сплетников-идиотов! Вы меня знаете?» В ответ раздалось невнятное бормотание: «Я не слышу! Вы знаете меня?» «Да уж, толпу листа умел завести. Не отнимешь. Сейчас все внимание в столовой было устремлено к нему. «Да!» — послышались нестроенные голоса, которые набирали мощь с каждой минутой, и скоро превратилось в слаженное «Да!» «Вы знаете, что значит мое слово? Вы знаете, я могу испортить жизнь любому из вас! Знаете, я могу разнести по камушку академию, и меня не выгонят отсюда!» Он спрыгнул со стола и прошел вдоль рядов застывших студентов. Сейчас это был тот листат, которого опасались все нормальные люди и почти не знала я. «Так вот!» «Если хоть одна тварь посмеет сказать слово против вьюги, я вас смешаю с дерьмом, в прямом смысле и в переносном. Я не дам вам учиться, жить и потом нормально работать». «А знаете почему?» Он снова запрыгнул на стол, уже на другой. «Потому что я ее люблю!» Проорал он как ненормальный, перескочил на следующий стол ближе ко мне и носком ботинка скинул чей-то завтрак. «Она моя! И даже если мы не вместе...» «Никто смотреть в ее сторону косо не имеет права! Тебе понятно, говнюк?» Принц спрыгнул на пол перед Эмисом, и пока тот сглатывал, прежде чем проблеять ответ, со всего размаху ударил его в лицо. «А вот теперь нам лучше гордо удалиться!» Пробормотала Пифия, схватила меня за руку и потащила к выходу. Я не сопротивлялась, пребывала в состоянии шока. «Листат меня любит? Это он серьезно?» Листат. Набить морду уроду было очень приятно. Первый доставивший удовольствие момент за последние сутки. И я бы еще долго не остановился, слушая противные повизгивания Эмиса и разбивая о его наглую морду костяшки пальцев, если бы не пришел Алишер и все не испортил. Как всегда. Единственное, что смирило меня с необходимостью оставить жертву в покое и не разбить нос еще и магистру, то, что он принес хорошие новости. Очнулся Вейн. Я врезал еще раз бывшему в юге. Так, напоследок, чтобы он не расслаблялся. Промокнул рукавом кровь с разбитой губы и выскочил из столовой следом за Алишером. Мне было наплевать, что у рубашки оторван рукав, но скуле ссадина, а губа распухла. Я был еще немного пьян и походил на кого угодно, но не на принца. Но мне нравился этот шальной кураж. И мне нравилось то, что я честно сказал всем о собственных чувствах. Да, я любил югу и не собирался от нее отказываться. А еще очнулся Вейн, значит, теперь все и правда будет хорошо. Пусть не прямо сейчас, но я умею быть настойчивым и терпеливым, если мне нужно. «Что ты там устроил?» – прошипел Алишер. Я видел, как он раздраженно сжал кулаки, словно с трудом удерживался от того, чтобы не встряхнуть меня за шкирку. «Белая мясо он говорил гадости о вьюге. «Ты же понимаешь, что ты это говоришь преподу. Листа, такое поведение недопустимо в стенах Академии даже тебе. Мне все равно. Вам терпеть меня еще полтора года». «Все равно не выгоните». «Твой отец так не считает». Уже спокойнее отозвался Алишер. И в его голосе мне послышалось беспокойство. Интересно, из-за чего он переживает? Из-за меня или из-за дара, который еще не отшлифован и не полностью раскрылся? Может быть, я и избалованный мерзавец, но зато очень талантливый. «Ты его сегодня видел?» — поинтересовался я. «Если нет, то подожди, он изменит решение». «Если еще не изменил, поверь мне». Я очень хорошо его знаю. И его слабые места. Что ты сделал? Ты не захочешь это слышать. Я усмехнулся и прибавил шаг. Листа, ты играешь с огнем. Нет, Алишер, я играю со своим отцом. И это было увлекательно. Не мешай мне. Магистр вздохнул, но спорить не стал. Знал, что бесполезно. Было бы странно, если бы папа и мама не явились в лекарское крыло раньше нас с Алишером. Меня порадовал бледный вид сиятельного лорда. Даже лучше, чем я задумывал все же я залезал в голову к отцу и поэтому действовал очень осторожно. Навредить ему цели не было. Просто нельзя сомневаться в таланте собственного ребенка. Это неправильно. «Папа, ты что-то бледный», — с усмешкой заметил я. «Зато у тебя цветущий вид. К вечеру, подозревая, расцветет сильнее», — раздраженно буркнул отец и потер глаза, что говорило о сильнейшей головной боли, но не устроил скандала. Даже странно. «Прежде чем мы пойдем к Вейну, я хочу с тобой поговорить». «Да?» — моя усмешка, надеюсь, стала еще наглее. «Неужели осознал с одного раза? Прямо гордость за себя испытываю». «Ну, пойдем». Алишар махнул рукой в сторону небольшого кабинетика, который обычно занимал дежурный лекарь. «Можете располагаться там. Леди Мадлен, вас проводить к войну? Там уже приехали его родители». Что ответила мама, я уже не расслышал. Закрыл дверь за нами с отцом. Он шел, пошатываясь, но как и положено должностному лицу его статуса держался с достоинством, не показывая слабости. Сегодня я не явился к нему во сне лично, но сделал все, чтобы эта ночь стала незабываемой. Надеюсь, он оценил, проникся и следующую ждет со страхом. Сегодня вечером... Начал он даже не взглянув на меня. Услышав его голос по-прежнему излишне уверенный и надменный, я осознал. Отец не собирается просить прощения. Он ничего не понял. Ты объявишь о помолвке с Магдой. Мы с ее отцом все обсудили. «Девочка тоже не против». «Нет, не объявлю». «Назвать Магду девочкой?» «Это же каким чувством юмора надо обладать?» Я отвернулся и присел на стол, небрежно подвинув наваленные горой документы, а отец поморщился. Его реакция была бесценна. Наверное, исключительно ради нее я и вел себя отвратительно. Удивительно, но он, похоже, даже не понял, что случилось ночью. Он так привык считать мой удар бесполезным, что не сумел сложить два и два» и догадаться о том, кто стал причиной его ночных кошмаров. Не стоило скрывать, наверное, вышло бы показательнее. Меня не интересует Магда. И если ты сегодня попытаешься провернуть трюк с помолвкой, неприятно будет тебе, Магде, ее родителям и всем собравшимся в зале. Не делай из пафосного мероприятия, которое ты задумал, провал года. Ты знаешь, папа, я не шучу. Я не стану плясать под твою дудку, и разрушение твоих планов в данный момент не грозит нам войной поэтому я даже не буду скрывать свои намерения. Не будет помолвки». «Понимаешь ли, сын, если ты ослушаешься?» «Я...» «Знаю», — перебил я его. «Ты сейчас скажешь, как именно испортишь жизнь Вейну и в юге. Я в курсе твоих методов». «И ты пойдешь на это?» Я выдохнул, устроился на краешке стола и посмотрел на отца. Он ответил прямым взглядом покрасневших глаз. «Одна ночь, а он вымотан». А я неплохой властелин кошмаров. Слышал ли ты, папа, для чего нужны сноходцы и как их использовали раньше? Да и сейчас используют, только нас очень мало. А сноходцев с моим уровнем силы так и вообще можно пересчитать по пальцам. Ты уверен, что сейчас время для лекций? Ты объявляешь помолвку с Магдой и остаешься в Академии. У тебя будет целых полтора года лекций. Академия — это моя тебе уступка. Но эта уступка идет в комплекте с помолвкой. У меня они и так будут эти полтора года, без Магды. Знаешь, как меня тут зовут? Избалованный идиот? Нет, папа. Меня называют властелин кошмаров. Раньше сноходцев использовали для того, чтобы подрывать боевой дух воинов перед сражениями. А еще маги навещали ночами во снах дипломатов или правителей, расшатывали нервную систему, доводили до самоубийства неугодных людей. Например, когда хотели сжить сосвета соперника или соперницу или занять выгодную должность. Про убийство я не стал говорить намеренно. Не хватало еще пусть и косвенно угрожать своему отцу. «О чем ты говоришь?» — нахмурился он. «Как ты сегодня спал, папа?» — прямо спросил я и замер, ожидая ответа, с удовольствием отмечая на его лице признаки понимания и... страха. «Не понимаю, о чем ты». «О, нет, ты прекрасно понимаешь», — припечатал я, игнорируя откровенную ложь. Оставь меня в покое. Никакой маг до сегодня вечером. И больше ни слова о том, что я ухожу из Академии. Думаешь, можешь испортить мне жизнь? Так вот, я способен превратить твою в ад. Я никогда не применял собственный дар к кому-то из семьи до сегодняшней ночи. Ты мой отец, и ты мне дорог, даже когда давишь. Но ты же не остановился, прошипел он. И погрузил меня в кошмар, каждый миг моего сна. «Как тебе в голову такое пришло?» «О, нет! Это не мне пришло, это пришло тебе». Я спрыгнул со стола и поднял руки, демонстрируя свою непричастность к содержанию. «Я только задал нужный вектор, помог тебе окунуться в собственные страхи. Я же не знаю, какие твои самые жуткие кошмары». «Хотя нет». Я усмехнулся. «Теперь знаю. Но, папа, я пытаюсь тебе сказать, что использовал лишь малую талику своей силы. «Ты говоришь, мой дар бесполезен? Если хочешь узнать все его грани, можешь объявить о помолвке вечером. Я не только испорчу прием. Я не отстану от тебя во сне. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю. Я буду отравлять тебе жизнь до тех пор, пока ты не признаешь мою правоту. Ну и мой несомненный талант. Но есть же средства». Он испуганно сглотнул, видимо, наконец осознав, кто я такой. Сам он был простым смертным, и слабо представлял, что такое магия. А мама слишком рано вышла замуж, чтобы раскрыть свой потенциал. Хотя иногда мне казалось, она более сильный менталист, чем принято считать. Слишком тонко чувствовала настроение каждого члена семьи и ко всем могла найти подход. Папу она успокаивала лучше, чем кто-либо, даже если он был очень зол. «Есть, я не стал спорить. Но ты забываешь, мы родственники. Я в твою голову хожу вообще как к себе домой». «Может быть, ты найдешь средства, чтобы приглушить мое воздействие? Но и я сегодня совсем не прилагал усилий. Подумай, пожалуйста, над этим. А сейчас, прости, у меня друг очнулся. Я хочу его навестить». Лестат, ты же понимаешь, я не позволю тебе связать свою жизнь с безродной сиротой. Давай на первом этапе ты мне хотя бы перестанешь навязывать Магду и пытаться забрать из Академии. А ты пообещаешь, я не буду ничего обещать». «А потом, папа, ты же знаешь, если мне будет удобно, я пообещаю и обману. Не вынуждай. Может быть, я решил попытаться быть хорошим?» К Вейну я шел со страхом. Переживал, что он не простит меня. Все же это я виноват в том, что друг попал в неприятности. Он, как всегда, прикрывал меня и пострадал сам. Но только вот на этот раз слишком серьезно. Я надеялся, что до его родителей не дошли слухи о подозрениях в предательстве. Впрочем, о том, что он пострадал из-за моей дурости, Его родители, все же, думаю, узнали. Возможно, моя мать сумеет загладить конфликт. Этим в нашей семье всегда занималась она. Так и вышло. Когда я заглянул в палату, моя мама мило щебетала с мамой Вейна. Значит, скандала удалось избежать. По крайней мере, на уровне родителей. А вот Фиона вряд ли мне простит произошедшее. Но ее я вообще отчаялся понять. Особенно после выходки с Алишером. «Ну, привет», — сказал я и замер в дверях. Вокруг кровати Вэйна собрались родители и Фиона, по щекам которой текли слезы. Девушка держала парня за руку, и с виду они походили на идеальную пару. Даже моя мама смотрела на них с умилением. Впрочем, она могла играть на публику. «Можно мне поговорить с Вейном? Начал я и бросил взгляд на толпу, добавив. С глазу на глаз. «Да, дайте мне поговорить с бро», — поддержал меня друг. «Вас слишком много, а я еще не успел очухаться» и все еще ощущаю себя долбанной гигантской снежинкой, не очень хорошо ориентируясь в мире и пространстве. Нас все же оставили вдвоем. И Вейн, вытаращив глаза, спросил, когда убедился, что дверь за родителями закрылась. «Слушай, они все знают?» Я правда молчал и прикидывался идиотом. «Это несложно, потому что до сих пор чувствую себя частью метели. Но по разговорам понял, нас раскрыли. А такой план шикарный был, целый год ведь готовили». «Я виноват, втянул тебя в это». «Да, они знают, но тебе ничего не будет». «А тебе?» — серьезно спросил он. «Хоть вышло так, как нужно?» «Да, все получилось, как мы задумали. За исключением тебя, ну и других воздушников. Рад, что обошлось. Были бы жертвы, мы бы не отделались простыми нотациями». «Тебе точно ничего не будет из-за этого?» «Мне?» — я усмехнулся. «Мне никогда ничего не бывает. Ты лучше скажи, как ты. Как вообще так случилось?» Алишер сказал, я случайно устроил магическую воронку, пытаясь соединить стихии. И в итоге воздушников засасывала сила ветра. А на другой стороне своеобразной магической трубы поджидала метель. И в итоге что вышло, то вышло. Но ты же знаешь, я не в курсе таких подробностей. Мы живы, все закончилось, и это прекрасно. Ты не представляешь, как страшно летать и осознавать тебя. Никто толком не видит, не слышит, и даже во снах не получается пробиться к людям. «Бро, я чувствовал себя долбанным призраком и очень боялся им остаться!» «Это ведь вы устроили погром и чуть не прибили Фиона. «Мы были злые, не всегда соображали, что делаем, и не рассчитывали сил. Мы пытались поговорить с Вьюгой, но чуть не убили ее, потом затаились. Потом вы, идиоты, устроили в моей комнате вечеринку, и я психанул. Ты же знаешь, я терпеть не могу чужих людей на своей территории. и Я надеялся, что если ты жив, то дашь о себе знать. Ты оказался прав». «Мне окна-то хоть вставили?» – страдальчески уточнил Вейн. После этого вопроса я стушевался, потому что не имел ни малейшего представления. «Мне что, менять всю мебель?» – простонал друг, прочитав ответ по моему лицу. «Ну, хочешь, я сменю в качестве благодарности за помощь? Ты лучше скажи, что у тебя с Фионой, а нас...» «Лест!» – Вейн беззаботно улыбнулся. «Не переживай за меня и Фиону. У нас все будет клево, поверь». «А Алишер?» «Ну, может, у Алишера тоже будет клево». «Давай про тебя и про югу За вами было любопытно наблюдать. А потом меня лишили этой возможности. А еще сегодня не пустили на этот пафосный прием. Сказали, я слишком слаб. Видимо, всем будет неловко, если я ляпнусь в обморок». В югу узнала о том, что Эмиса подкупили мы. Мрачно отозвался я. «Злится?» — сочувственно уточнил друг. «Не то слово. Я верю в тебя. А вот я не очень».